Бывают, однако, чары, способные усыпить даже такое естественное нетерпение, какое испытывал теперь голодный Квентин. Таковы сладкие звуки музыки. На противоположных концах галереи, где расхаживал Дорвард, находились две огромные тяжелые двери с лепными украшениями. Они вели, очевидно, во внутренние дворцовые покои, расположенные по обоим концам зала, который служил для них местом сообщения. Шагая от одной двери к другой, Дорвард вдруг услышал за одной из них поразившие его звуки музыки. Ему показалось, что это то сочетание голоса и лютни, которое так очаровало его накануне. Все вчерашние мечты, почти забытые, под влиянием целого ряда волнующих впечатлений, воскресли в его душе с новой силой. Застыв на месте там, где ухо его могло легче впивать чудные звуки, он стоял с ружьем на плече, полуоткрыв рот, весь превратившись в слух и не сводя глаз с таинственной двери, больше похожей на статую часового, чем на живого человека». В голове его теперь была только одна мысль — как бы не пропустить ни одного звука волшебной музыки. Нежная, чудная мелодия долетала до него как будто издалека и слышалась только урывками, то замирая, то совсем умолкая, то возникая вновь. «Музыка, какая красота!» еще больше очаровывает нас или еще сильнее увлекает нас, когда она наполовину скрыта, и нашему воображению дается возможность заполнить оставшиеся пробелы. А у Квентина и без этого было довольно причин дать волю своей фантазии в промежутках наступавшей по временам тишины. Вспомнив то, что он слышал от товарищей дяди, а также сцену, которую он видел в аудиент-зале сегодня утром, Он больше не сомневался, что сирена, околдовавшая его вчера своим пением, была совсем не дочь или родственница грубого трактирщика, как он осмелился подумать начале. а переодетая графиня, та самая, из-за которой короли и герцоги готовы были надеть свои бранные доспехи и скрестить копья. Тысячи смелых грез, какие только могли родиться в голове романтического, предприимчивого юноши в тот романтический предприимчивый век, овладели Дорвардом и заслонили в его сознании действительность волшебными, фантастическими картинами. Вдруг его мечты были прерваны чьей-то властной рукой, схватившейся за его оружие, в то время как суровый голос сказал над самого ухом «Как, черт возьми!» Господин оруженосец изволил, кажется, уснуть на посту. То был глухой, но выразительно насмешливый голос дядюшки Пьера, и Квентин, разом опомнившись, готов был провалиться сквозь землю от стыда и страха. Он до того замечтался, что не заметил, как к нему приблизился сам король, который, вероятно, вошел в галерею через одну из потайных дверей, и, проскользнув вдоль стены или, быть может, за коврами, подкрался к нему так близко, что чуть было не обезоружил его. Первым необдуманным побуждением Дорварда было высвободить свое оружие, и он рванул его резким движением, от которого король покачнулся. Но тут же он еще пуще испугался того, что, уступая инстинкту, побуждающему каждого храброго человека бороться с тем, кто хочет его обезоружить, он осмелился вступить в борьбу с самим королем и без того, разгневанным его небрежным отношением к своим обязанностям часового, смущенный этой мыслью, сам не зная, что он делает, Квентин взял ружье на караул и застыл в этой позе перед государем, который, как он имел полное основание думать, был им смертельно оскорблен. Людовик был тираном не столько из-за природной жестокости и злобности своего характера, сколько из холодного расчета и в силу присущей ему недоверчивости и подозрительности. Тем не менее, в его характере была известная доля злорадства и бессердечия, Делавший его деспотом даже в простом общении с людьми, и он положительно наслаждался смущением и страхом, который умел внушать. Так было и на этот раз. Однако он не стал затягивать это наслаждение и удовольствовался тем, что сказал «Сегодняшняя твоя услуга мне с избытком искупает небрежность такого молодого солдата, как ты». «Ты обедал?» Услышав эти милостивые слова, Квентин, ожидавший, что его, пожалуй, пошлют на расправу к Право, почтительно ответил, что он еще не обедал. — Бедняга, — сказал Людовик, и в голосе его послышалась несвойственная ему мягкость, — так это голод тебя усыпил. — Я знаю, у тебя аппетит, лютый волк, но я спасу тебя от этого зверя, как ты спас меня от другого. Ты был скромен, и я обязан тебе благодарностью. Можешь поголодать еще час. — Хоть двадцать четыре, государь, — ответил Дорвард, — иначе какой же я был бы шотландец? — Ну, не хотел бы я даже за Второе Королевство быть тем пирогом? — На который ты набросишься после такого поста, — заметил шутливо король и добавил. — Но речь идет не о твоем, а о моем обеде. — Сегодня со мной обедают кардинал Балю и этот бургундец, граф де Кривкер. Мы будем только втроем. Как знать, что может случиться. Сатана всегда найдет себе дело, когда враги встречаются под личиной дружбы. Людовик умолк и о чем-то глубоко задумался. Судя по его лицу, то были мрачные думы. Видя, что король совсем о нем позабыл, Квентин решился спросить, в чем же, собственно, будут заключаться его обязанности. — Ты будешь стоять на карауле за буфетом с заряженным ружьем, — ответил Людовик. И как только увидишь измену, убьешь изменника на повал. — Измена, государь? — В этом замке, который так охраняется! — воскликнул Дорвард. — Ты считаешь это невозможным? — сказал король, по-видимому, нисколько не задетый такой откровенностью. — Однако история доказывает, что измена может проникнуть и в щель. — Разве тут поможет охрана, глупый мальчик? — Но кто же сторожем будет стражей самих? — это латыни? Кто порукает, что мне не изменит та самая стража, которой я верил охрану? «Тому порукой. Их шотландская честь, государь!» — смело ответил Дорвард. «Ты прав, ты прав, дружок!» — сказал весело король. «Шотландская честь всегда была безупречна. На нее можно положиться, я и верю, но...» «Измена!» И лицо короля опять омрачилось. Он продолжал в волнении, шагая взад и вперед. «Измена! Сидит за нашим столом!» Искрится в наших кубках, рядится в платье наших советников, улыбается устами наших придворных, слышится в хохоте наших шутов, а чаще всего таится под дружеской личиной примирившегося с нами врага. Людовик Орлеанский поверил Иоанну Бургунскому и был убит на улице Барбет. Иоанн Бургунский поверил Орлеанской партии и был убит на мосту Монтере. «Я никому не поверю! Никому!»